Глава вторая. Откуда берутся дети? Вадим вел себя так, словно не узнал ее, и эта мысль Яна успокоила. И тем не менее было очень странно, что он заметил ее и подошел. Ни одной девушки мимо не пропускает, ни иначе. Но Светлана провела в его обществе сегодня не меньше часа, и теперь хотелось бы выяснить, до чего они договорились, да и что он из себя в итоге представляет, Потому что пока Яна никак не могла сформулировать свое о нем представление. Они заняли один из столиков подальше от танцующих, и Вадим предсказуемо поинтересовался: Что будешь пить? Яна Ханжой не была, могла и пропустить пару бокалов в обществе друзей, но в этот вечер она веселиться не намеревалась. Отец вернется только в понедельник утром. А Светлане вообще дела нет, где и с кем ее взрослые подопечные коротает пятничный вечер. Однако любые протесты с ее стороны вряд ли расположили бы Вадима к искренности. «Тоже, что и ты». Он кивнул и пошел к стойке. И это был самый подходящий момент, чтобы исчезнуть и никогда больше к нему не приближаться. Но любопытство заставляло Яну оставаться на месте. «А мы с тобой раньше не виделись. Лицо знакомое». Вадим уселся с ней рядом и закинул руку на спинку. Яна напряглась. «Это самый банальный способ знакомства. Придумай что-нибудь поинтереснее». Он улыбался, но глаза оставались серьезными. Его взгляд больше подошел бы старику, чем молодому парню. Наверное, именно это и не позволяло угадать, в каком настроении он пребывает на самом деле. Мы уже познакомились. Мне вряд ли нужно придумывать что-то еще. «А ты, похоже, со всеми знакомишься?» не удержалась Яна. «Только проводил одну и тут же ко мне подошел». «У вас с ней серьезно?» Вадим едва уловимо прищурился, и в этот момент Яна четко поняла, что с ним не так. Он был потрясающе красивым, но только на первый взгляд — Его улыбка светилась обаянием, но при этом не трогала глаза, что лишало весь облик, необходимой для настоящей красоты жизненности. Ревнуешь, что ли? Он не отводил взгляда. Если ты решила ко мне подкатить, то напрасно. У нас с тобой ничего не будет. Некрасивая, уточнила Яна. Красивая. Он даже не озаботился тем, чтобы это прозвучало искренне. Ну, слишком молодая а значит, проблемные». Официант принес полную бутылку коньяка и выставлял на столик тарелки с закусками. Вадим сам разлил жидкость по рюмкам, а потом одну протянул ей. «Не любишь проблемы?» Яна взяла предложенное. «Терпеть не могу». Вадим чокнулся с ней и тут же залпом осушил свою. «Тогда зачем ты меня позвал?» Как и сказал сразу, для компании. Он снова повернулся к ней. «Так и чем ты занимаешься?» Ему вряд ли было интересно, но Яна ответила. «Учусь в институте. Последний курс экономического». Он скользнул по ней чуть более внимательным, чем раньше взглядом, наверное, тоже сопоставляя с недавним разговором со своей подругой. Яна не зря ввернула это в свой ответ, припомнив то, что подслушала. Ей не нужна была подработка, тем более на такого циничного работодателя, но это была тема которая могла бы его заинтересовать. Однако Вадим не стал на этом вопросе останавливаться, а может быть, сразу рассудил, что она для его нефертити не дотягивает. Молодец, какая. А в свободное от учебы время трешься возле ночных клубов и следишь за парочками? Я не следила. «Я бы поверил, если б ты так сейчас не кричала». И тут же добавил точно тем же тоном. «Да шучу я!» И стукнул пальцем в донышко рюмки, напоминая, что Яна составляет ему компанию не совсем качественно. Она сделала глоток и сморщилась от крепости, но Вадим тут же подлил еще Ей, а потом себе. Он не собирался настаивать на том, чтобы Яна непременно пила много, Ему было достаточно обозначения, что она тут присутствует в качестве собутыльника. «Вадим, а ты чем занимаешься?» Он потер указательным пальцем висок и ответил только, «О работе говорить не будем вообще. Я не могу думать о ней бесконечно». «Нет, кажется, он совсем не рисуется, потому-то он такой и разный днем и вечером», Собранный, как робот, и расслабленный, как обычный парень, желающий только отдохнуть. В принципе, Яна и по отцу знала, как могут изматывать дела, ведь тот занимал примерно такую же должность. Но отец, в отличие от Вадима, полностью переключаться не умел. «Тогда о чем нам говорить?» Яна вернулась к собеседнику. «Ты не ответил про ту женщину? У вас что-то серьезное или так, клубное знакомство?» Серьезное клубное знакомство, ответил он уверенно, но улыбался теперь шире. Что это значит? Значит, что собираюсь знакомиться с нею дальше и глубже. А что тебя конкретно смущает? Яна смущала в этой фразе буквально все. Интересно, а Светлана сказала ему, что замужем? Дала ли какой-то повод ему надеяться на продолжение? А может, это далеко не первый парень, который знакомится с женой отца? Дальше и глубже. Ей хотелось спросить еще, но понимая, что, не раскрыв свои мотивы, этого сделать невозможно, Яна решила не затягивать искусственно эту тему. Да просто спросила. Может быть, ты мне понравился? Тогда поехали отсюда, немедленно среагировал он. Яна растерялась. Что? Ты же сказал? Все в силе. Он перебил ее тем же равнодушным голосом. Я просто устал от шума. Можем посидеть где-нибудь еще или поехать ко мне. Но за эти полчаса ты не сильно повзрослела, и к проблемам я отношусь по-прежнему, так что можешь не надеяться на продолжение». «И я должна тебе верить?» Яна подумала, что насильник или маньяк на его месте сказал бы то же самое. «Не должна», — слишком легко согласился Вадим. «Тогда пойдем, я отвезу тебя домой». В принципе, Яна уже выяснила все, что он мог рассказать, а большего из этого человека вытрясти все равно не удастся. И мнение о нем у нее теперь сложилось. Эль Диабло какой-то. Хладнокровный и самоуверенный любитель женщин без проблем. Осталось только понадеяться, что Светлана к этой категории себя не относит. Поэтому Яна встала, принимая такое окончание вечера, Вадим легко поднялся следом и протянул ей плащ. На такси. Яна понимала, что им проще сесть в одну машину, но в присутствии постороннего она вряд ли может опасаться непредвиденностей. «Зачем?» — я вызвала водителя. Он должен был уже приехать. На улице действительно ожидал автомобиль, из которого вышел парень в деловом костюме. Яна пропустила момент, когда Вадим успел с ним созвониться. Хотя тот, возможно, там стоял уже давно» или в его обязанности входит ежепятничное ночное бдение с целью транспортировки бесценного шефа по первому требованию. «Вадим Александрович, добрый вечер. Домой?» «Сначала мою знакомую завезем, а потом домой». Вадим подхватил ее за локоть и направил к машине. В этой ситуации было бы уже глупо теряться. Перед Яной открыли переднюю дверь, и она, недолго думая, юркнула в салон. Сам Вадим притормозил возле водителя, и она не успела сообразить, что происходит. Опомнилась только, когда за руль уселся Вадим, и тут же щелкнули замки на дверях. Яна же проводила взглядом деловой костюм, который резво направился к стоянке такси, но попыталась не выглядеть испуганной. «Пьяным за руль, и какой пример ты подаешь детям?» Он усмехнулся и повернул ключ зажигания. «Эй!» Тут уже паника захлестнула. Ты что творишь? Куда мы едем? Ответил он все так же спокойно, как и раньше. В полицию, конечно. В, в поли... Яна осеклась, но быстро сложила в уме два и два. Но хоть насиловать ее точно не собираются. Какой срок грозит за воровство? Теперь она уже не могла скрыть волнение. Вадим, в какую полицию? Зачем? Очевидно, что спорить с ней он и не собирался, поэтому сразу перешел к делу. «Можем и не ехать, но при условии, что ты все объяснишь и вернешь бумажник». В его кармане трещал телефон, но он не обращал на звонок внимания. Украденного бумажника у Яны с собой не было. Объясниться было сложно, но этот выход звучал лучше, чем уголовное дело. «Тот -то и папа бы обрадовался, вернувшись из командировки». И строить из себя невиновную было поздно. Вадим совершенно точно знал, что это она. Потому ты и подошел сегодня. Самое элементарное объяснение сегодняшней неслучайности. Вадим, ее голос слегка дрожал, я верну, но кошелек дома. Мы можем заехать, я тебе вынесу, честно. Вместе зайдем. «Конечно, он не был обязан ей доверять, но станет вдвойне сложнее, если там он столкнется со Светланой. Или я могу тебе его в офис принести?» Вадим только усмехнулся. Телефон в его кармане умолкал буквально на секунду, но потом снова принимался трещать. Яна не выдержала. «Да ответь ты уже! Все равно же я никуда не денусь!» «Сволочь!» Он вытянул мобильник и глянул на дисплей. Присвистнул, вероятно, увидев, сколько там пропущенных, ведь в ночном клубе звонков расслышать было невозможно, вставил наушник в ухо. «Что, Кир? Я занят сейчас. Что?» Его голос вдруг сильно изменился. «Допустим. А я-то тут при Долгая пауза. «Нет, я не приеду. Пока». и Яна видела, как он начинает волноваться все сильнее и сильнее. Она боялась подать голос, но Вадим и сам, очевидно, заметил свое состояние и свернул к обочине. Его руки на руле мелко дрожали. С Эль Дьябло явно происходило что-то странное. Что случилось? Яна не могла об этом не спросить, понимая, что застала его в состоянии, которое не так уж часто случается. Он молчал долго. Смотрел вперед, пытаясь собраться, но взгляд его так и не стал прежним. «У меня сын родился». В общем-то, этого стоило ждать, учитывая сроки. Но Вадим не предполагал, что это выбьет его из колеи так заметно. Он не собирался заводить детей ни сейчас, ни когда-нибудь в будущем. Зато Татьяна собиралась, но это было ее право. И по их договоренности выходило, что Вадиму теперь придется очень тратиться на незапланированного наследника, зато самого его привлекать к этому событию никак не будут. Тогда почему ему звонят все подряд? И даже лучший друг Кир кричал так, словно произошло нечто феерическое. Эй, папаша, ты почему трубку не берешь? Татьяна находилась в лучшей клинике, которую сам же Вадим и оплатил. С этой женщиной он не виделся уже несколько месяцев, общались по телефону. Татьяна говорила, какая сумма нужна, Вадим переводил деньги. В том-то и заключался договор. Если уж сам он допустил такую ошибку, которая могла стоить его репутации, то теперь был обязан раскошелиться. Но на том он свое участие в этом процессе и считал выполненным. Так почему же... Все его друзья собрались в клинике, да еще и названивают ему, будто он просто обязан теперь рвануть навстречу счастливому отцовству. Голова разболелась еще сильнее, чем обычно. Когда Вадим протянул руку к бардачку, Яна инстинктивно вжалась в кресло, но выдохнула, поняв, что ему до нее и дела нет. Вадим среди пачек презервативов и прочего хлама откопал таблетки и фляжку. Закинул в рот сразу две, запил водкой. И поморщился. Потом щедро отхлебнул еще. Это пойло с трудом проникало внутрь и даже, кажется, по дороге пыталась шипеть. Видимо, Яна его прием медикаментов посчитала чем-то вопиющим. С ума сошел! Ты что делаешь? Вадим вздохнул и ответил совершенно спокойно, даже тихо. Психую. Ладно, выметайся. Черт с ним, с бумажником! Замок щелкнул, но Яна почему-то не кинулась наружу. Вадим предполагал, что уже выглядит уравновешенным, как всегда, но ей этого как будто было недостаточно. «Так», — вдруг заявила она, — «давай, давай поедем туда». «Зачем?» — не понял он. «Не знаю. Покричим под окнами, помашем, и сам увидишь, все встанет на свои места, а то ты какой-то словно потерялся» он устало качал головой как тебя там ты неправильно поняла сын родился не у меня а от меня это разные вещи ясно задумчиво ответила яна и все равно поедем и помашем когда еще тебе придется махать по такому поводу надеюсь никогда но вадим повернул ключ в конце концов кир сказал примерно то же самое Якобы не убудет с отца, если он ко всем ним присоединится. Кир даже коньяк упомянул, а значит, смысл ехать туда есть. «Ты как, нормально?» У Вадима за всем этим совершенно вылетело из головы ее имя, да он и не вспоминал бы о ее присутствии, но она зачем-то продолжала подавать голос. «Ты в столб куда-нибудь не въедешь? За руль сяду я». «Ни за что». Она боялась, что он совсем напился? На самом деле это не так. Голова до да неприличия ясная, но раскалывается от боли. Вадим не стал отвечать и только прибавил газа. Попутчица притихла. И зачем они все собрались в этом слишком ярком холле? Ксюша в руках держала шарики, и даже Лиза была заметно взволнованной. Словно праздник какой-то, на который зачем-то притащили и Вадима. Разве все они друзья Татьяне? Да некоторые из присутствующих ее ни разу не видели. Что тут происходит? Он никак не мог собраться с мыслями. Какого хрена вы тут торчите? В общем, Таня позвонила Фионе, затараторила Лиза. Фиона мне, но ну а я в итоге решили, что не каждый день у лучшего друга рождается ребенок. Вот и захотели тебя поздравить, да хоть одним глазком глянуть, но нас не пустили. «А меня-то с чем поздравлять?» Вадим на самом деле никак не мог увидеть ситуацию целиком. Лиза, Кир, Ксюша, Андрей, каждый из них знал, как все получилось, но зачем-то продолжал это шоу. Он даже ощутил пару хлопков по плечу, словно подвиг какой-то совершил. «Если уж им надо срочно кого-то поздравлять, то только Татьяну она сама за себя нарешала, а он тут наподобие спонсора». Что за глупость поздравлять за то, что кто-то когда-то заделал кому-то ребенка? Так для этого исключительного героизма и не нужно. Но голова начинала кружиться, он шагнул к Киру, чтобы потребовать обещанный коньяк, как в холл вплыла развощекая медсестра. «Так, молодежь, расшумелись тут. Мамочка проснулась, но пустим только папу. На две минуты. И шарики давайте сюда, передам». Все остальные марш на улицу. Вадим не мог вспомнить, сам ли он пошел за этой розовощекой клоунессой или его туда толкали сумасшедшие приятели, но он, почти целиком обмотанный каким-то синим целлофаном и с измазанными вонючей жидкостью руками, шагал по тихому коридору, потом направился на второй этаж. Медсестра сама открыла перед ним дверь и впихнула внутрь. Пахло лекарствами или какими-то химикатами, а от этого голова закружилась сильнее. Татьяна держала ребенка на руках, и если бы он когда-то увидел ее такой, то ни за что не обратил внимания. Она была измученной и бледной, сама на себя не похожа, но улыбалась, произнося слова почти шепотом. А ты тут какими судьбами? Да там целая история. Отмахнулся Вадим и шагнул к кровати. В конце концов, Татьяне сейчас и дела нет до его переживаний. «Ну и что там у нас с тобой получилось?» «Иди сюда!» Татьяна уже улыбалась ребенку. «Он, наверное, скоро уснёт». Вадим уселся рядом с ней и облокотился на спинку. Протолкнул руку так, чтобы Татьяне было удобнее разместиться. Она, чуть развернувшись, теперь могла показать ребёнка и ему, сразу выдавая и своё определение. «На тебя похож, по-моему. Глаза ещё цвет изменят, но насярот то точно твой». Вадим присмотрелся. Он и не подозревал, что дети могут быть настолько малюсенькими. И этот сморщенный малыш был похож скорее на сказочного гнома, чем на него. Ребёнок распахнул глаза и зевнул. Так широко, что это выглядело смешно. «А он прикольный», — заметил Вадим. «Сергей Вадимович прикольный». Звучит просто ужасно. Татьяна почти бесшумно рассмеялась. «Хочешь подержать?» Младенец был плотно завернут в пеленку, и только голова в белой шапочке наружу торчала. «Давай». Он аккуратно принял из ее рук эту гномоподобную куклу, а Татьяна уложила маленькую головку ему на сгиб локтя. «Боже, да чего же он страшненький? Я думал, что дети обязаны быть хорошенькими. Такие типа пупсики, а не уменьшенные тролли». Татьяна устало положила голову ему на плечо. «А он и есть хорошенький. Ты это потом разглядишь». Я вот уже разглядела. Малыш теперь сопел. Вадим повернул голову к Татьяне. Потом? Мы же договорились, что я вам обоим только жизнь оплачиваю. А я передумала. Если захочешь увидеть сына, то я возражать не буду. Только в другой раз приходи трезвым. Это ты сейчас не возражаешь. А потом замуж выскочишь и... «Наверное». В палату вошла та же медсестра. «Так, папочка, ну-ка ноги убери с постели, и все, визит окончен. Роженице надо отдыхать». В коридоре голова снова закружилась, но выход он кое-как нашел. Друзья ждали на улице и что-то говорили, говорили, а он никак не мог сосредоточиться. Как он вообще оказался в такой ситуации? Вроде бы жил себе, никому не мешал, И на тебе, папаша. Пусть даже и не планирует папашей в полном смысле становиться, но все равно, как будто жизнь вытолкнула его вперед. Все, старик, теперь ты взрослый. И уже поздно оглядываться. Доживай и помирай, уступай дорогу другим. И вроде бы ничего такого значимого не произошло, но чувствуешь себя каким-то новым. Он выхватил бутылку из рук смеющегося Кира. Поздравляться так поздравляться ему становилось тошно от того, что друзья видят его в таком состоянии, при этом ничего с этим поделать не мог. Он пил и пил, но даже коньячная горечь не вырывала из затупелого тумана. Вадим был не в себе. И хоть Яна не знала его достаточно хорошо, но по взглядам друзей оценивала ситуацию — Они явно тоже не могли понять, что с их привычным Эль-Диабло происходит. Кирилл даже безуспешно пытался выхватить у него бутылку. «Эй, приятель, притормози!» И все равно Вадим на глазах пьянел. На их вопросы и мнения ничего не отвечал, словно и не слышал. А потом махнул всем рукой и направился к своей машине. Лиза перехватила его, как и все, торопев от мысли, что он в таком состоянии усядется за руль. «Я отвезу тебя», — предложил Андрей. «Твою машину тут оставим». «Нет, надоели вы мне все». Со стороны подошел и хмурящийся теперь Кирилл. «Друг, ты как, в порядке?» Вадим, внезапно поняв, что назойливое мельтешение перед его глазами не прекратится, пока он не выдаст план действий, заявил. «Мне нужно домой. Я устал жить». И даже пить меня это, как ее отвезет. И сунул опешивший Яне ключи. Та собралась и кивнула. Остальные, поддавшись его нетипичному настроению, даровали ему наконец-то свободу. У Яны не было прав, но к счастью водить она умела. Оставалось верить, что ночной город с его замедленным движением переживет это путешествие. В любом случае это будет точно безопаснее, чем позволить Вадиму вести самому. Он же завалился на переднее сиденье, выдал адрес, а после этого отрубился. Или сделал вид, что отрубился, чтобы не пришлось разговаривать.